пришел к власти. А Виль вернулся в Мэйзон-Сити и занялся адвокатской практикой. Год или около того он перебивался делами о краже кур, о потравах, о мелкой поножовщине, непременном развлечении на субботних танцах в Мэйзон-Сити. Затем на мосту через реку Акамалджи, который строился штатом, обвалилась какая-то ферма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 Под беспокойным красноватым небом, усиленным зловещими белыми пятнами, похожими на клочья пены, по обе стороны от Вилли маячили две фигуры — Сэдди Бёрк и высокий сутулый мужчина с неторопливой речью, грустным, загорелым лицом и тем, что называют «глазами мечтателем». Мужчина был Хью Миллер, юридический факультет Гарварда, эскадрилья, Лафаэте. Военный крест, чистые руки, честное сердце, без политического прошлого. Военный крест, французский орден. Это человек сидел тихо многие годы, пока кто-то, Вилли Старк, не вложил в его руку бейсбольную биту, и тогда он почувствовал, как его пальцы сами собой сомкнулись на рукояти.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 а затем, в последний срок правления Вилли, помощником-губернатором. Я не мог понять, для чего он нужен Вилли. Иногда я спрашивал хозяина, зачем ты держишь этого обормота? Иногда он только смеялся и ничего не отвечал. Иногда он говорил, черт возьми, должен ведь кто-то быть помощником губернатора. Они все на одно лицо.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 Hy